Глава 17 Полина Просыпаюсь в холодном поту, ощупываю простынь под собой, промокла насквозь. Мне снова снился кошмар про Виталину. Даже сейчас, когда я точно знаю, что сестра здесь, рядышком со мной, в Москве, и я могу встретиться с ней в любой день. Чувствую себя дискомфортно. Не могу расслабиться, отпустить ситуацию. Даже наоборот, болезнь под названием «нерадивая сестра, приносящая гору проблем» обострилась. И рецидив только набирает обороты. От него не сбежать. После встречи с сестрой, знаю наверняка, она что-то затевает. Но почему она не хочет и не может жить нормально, как все люди? Боже мой, Вита, чего тебе не хватает? Кусаю губу и чувствую во рту металлический привкус крови. Я помогла Виталине всем, чем могла. Накопила за пять лет почти два миллиона долларов. Отдала их адвокатам, чтобы они вытащили сестру из тюрьмы оплатила пластическую операцию, новые документы на имя Изабелла Гарсия. Все деньги, что перечисляла тройняшкам их бабушка Яся, мама Васи, я копила на вызволение сестры из тюрьмы. Я не могла жить нормально, зная, что она там одна, в четырех стенах. Я простила Виту за подставу. Меня обвинили в краже документов и жестких дисков из сейфа Воронцовых. Меня беременную выставили на улицу из-за того, что не сдала сестру-близняшку. Амнистировала Васю его отца Егора за то, что не приняли воровку в семью. Я смогла полюбить Аську. Мы даже стали заклятыми подругами. Родных папу с мамой даже обвинять ни в чем не стало. Разве они виноваты, что какой-то подлец выбрал в качестве мести похищение новорожденных девочек у молодых родителей? Это же надо было додуматься, разделить близняшек и подкинуть их в детские дома в разных уголках нашей необъятной страны. Так мог поступить только нелюдь. Хотя ради денег люди способны и на большее зло. Мамуля, перед глазами стоит халеное, любимое лицо Марины. Я по сей день забываюсь, обращаюсь к ней как к подруге, зову ее Мариной. Не представляю, как рассказать тебе о том, что я все время знала о Вите, о ее местонахождении. Сестра взяла с меня слово, что я не выдам ее никому. Если расскажу тебе, она посчитает меня предателем. Если промолчу, то буду знать наверняка, что я никчемная дочь. Ты ведь до сих пор считаешь, что, возможно, это правда, и Виталинка умерла. А она есть. Вы сейчас дышите с ней... Одним московским воздухом. Ах, от бессилия луплю кулаком о подушку. Почему Вита не хочет понять и простить всех? Одним махом перечеркнуть все плохое, что случилось с ней за эти годы. У нее есть все, чтобы начать жизнь с чистого листа. Деньги, помощь близких, новое имя. Я лично помогу ей обрести хорошую профессию. Не надо ей соваться к этим компьютерам. Вздрагиваю. Легко рассуждать. Мы с ней одинаковые. Обе не мыслим жизни без компьютеров. Я переводчик по профессии. Сама выбрала компьютерную анимацию. Поэтому ни капли не удивлена, что моя сестра выбрала жизнь хакера. Конечно, она могла бы стать программистом, но я считаю, будет лучше изолировать её от программного обеспечения. Может, ей открыть салоны красоты? Майка будет счастлива, да и Марина тоже. Жаль, что будущее возможно лишь при одном условии. Вита должна найти общий язык с Василием, а значит, она должна рассказать ему Про чертову игру и заказчиков. Вспоминаю хитрый прищур ее зеленых глаз. Она точно не пойдет на это. Еще этот Андре, как избавить сестру от собственного мужа, и удастся ли? Возникло стойкое ощущение, что она прикипела к нему. Почему с сестрой всегда все так сложно? и пахнет криминалом. Кажется, придется снова ее покрывать. Если Василий узнает, очень разозлится. Он ведь взял с меня слово, что я буду объективно во всем, что связано с сестрой. Накануне мы так и не поговорили с ним о Вите, о краже. Из гостиницы я вернулась в расстроенных чувствах, поэтому муж не осмелился задать вопросы. Вася старательно избегал любых упоминаний о моей близняшке. Зря. Мы, взрослые люди, прекрасно осознаем, что она снова есть в нашей жизни. Она часть меня. Данный факт придется принять и подумать крепко, как жить с этим дальше. Провожу холодной ладонью по простыне. Где, по моим расчетам, должен спать муж. Пусто. Вася, удивленно открываю глаза, и тут же солнечный луч, заливающий комнату, запрыгивает ко мне в кровать. Какого лешего? Скатываюсь с кровати, недоуменно взираю на будильник. Время 10:00. И мы с детьми. Опоздали в садик.